«Этот готов!» Дмитрий выдергивает нож, перекидывает его в правую руку. В паре шагов от него голая спина. Это может оказаться и отар, но об этом в пылу схватки он не думает. Голый — значит чужой. Два стремительных шага, и нож входит точно между лопаток. «Что за! Перед ним еще один голый по пояс охотник!» Не раздумывая, Дмитрий бросается в атаку. Но охотник ведет себя как-то странно. Несмотря на рогатину в его руках, он отступает перед нападающим с одним только ножом. Мало того, даже в такой неудобной ситуации он умудряется ткнуть своим оружием оказавшегося на должном расстоянии Хакота. Стоять! Атар! Ядрик! Твою через коромысло, ёжки матрешки Осознание произошедшего словно что-то переключает в сознании Дмитрия. На смену методичным игулким ударам сердца в уши вырываются совсем другие звуки. Крики, стоны, стук, рычание, хрипы. И, наконец, переполненное торжеством. йо Они побежали. Хакота не выдержали. Побежали, оставляя на месте схватки убитых и раненых. Но вместе со слухом к Дмитрию возвращается и способность мыслить. Поле боя осталось за Сауни. Пока непонятно, чего это им стоило, но враг обращен в бегство. На бойцы ринулись его догонять. Нет, это уже лишнее, не стоит сейчас увлекаться. Здесь вскоре могут появиться и другие, так что лучше заняться чем-нибудь другим. Например, уносить поскорее ноги, пока не стало поздно. Над степью разнесся сигнал сбора, подаваемый Дмитрием с помощью свистка. Соловьев подает сигнал непрерывно, мысленно молясь, чтобы парни его услышали. Буквально только что он сам, обуреваемый яростью схватки, увлекся настолько, что уже не отдавал отчета своим действиям. Да, он успел протрезветь, но как оно обстоит у парней, пойди еще пойми. — Ну нет, вроде нормально. То один, то другой останавливается, крича и потрясая оружием вслед удирающим. Он сумел отчетливо рассмотреть тынка, который остановился, посмотрел в его сторону и с явной досадой тряхнул щитом и мечом, находящимся в его руках. Панул землю, поплелся к командиру. Как видно, сутки, проведенные им в подвале, пришлись ему не по вкусу. И это радует. Наказание получилось вполне действенным. Соловьев и не думал объявлять амнистию в связи с наметившимся походом. Но он перед строем, ага, начал уже приучать бойцов, объявил, что наказание не снимается, а откладывается, так что оставшиеся четверо суток бойцы сидят после. Также было объявлено, что за отличие наказание может быть снято полностью. Была мысль, невзирая ни на что, оставить арестантов в том подвале. Но он не мог не переживать по поводу того, что они не нарушат режима. Местные предпочитали не злоупотреблять обманом. Но потом решил, что в походе может понадобиться каждый боец. Как оказалось, он был полностью прав. Дмитрий с тревогой осмотрел своих людей. Слава богу, все в наличии. Может, кого и ранили, но пока на ногах все стоят довольно уверенно. Это неславно славно повоевали, если учесть тот факт, что на земле лежат не менее трех десятков хокота. Кто-то ранен, кто-то уже отправился в места вечной охоты. Добить? Нет. Он еще раз сделает глупость. Конечно, оказывать помощь не станет, но и добивать не будет. Показали силу. Теперь пора показать и добрую волю. На будущее будет не лишним. Только бы удержать от этого парней. Ага. Похоже, у него появился добровольный помощник. И кто? Атар вдруг перехватывает древко рогатины Грота, который собирался вонзить ее в грудь раненого Хокота. — Нет, Грот, отпусти! Это Хокота! — Грот произнес Хокота, словно сказал «враг». — Именно так. Каждая буква заглавная. — Но не опасен. Они убили многих наших, ты забыл? Как я могу забыть то, что видел сам? Но ведь тебя там не было. Мы их победили и можем убить. Вождь сказал, что нам этого не нужно. Грот бросил взгляд в сторону Дмитрия, который внимательно наблюдал за происходящим. Потом, подобно тынку, С засадой панул землю и, несмотря на мягкую обувку, при этом выбил ком земли с травой. Что-то прорычал, взмахнул рогатиной и размашистым шагом направился к командиру, явно недовольный происходящим. Самыми дисциплинированными оказались собаки. На тренировках Дмитрий подолгу натаскивал их на сигнал свистка. И это не прошло безрезультатно. Так что первые, кого он смог осмотреть, были именно волкодавы. Осмотр не выявил ничего страшного. Имелись ушибы, от чего две собаки прихрамывали, несколько незначительных ранений, ну, скорее, царапины, которые сами же раненые и обихаживали путем вылизывания. В общем, ничего страшного. А значит, и помощи оказывать не надо. Эти животные прекрасно могут позаботиться о себе сами. Тем более, насколько ему было известно, их слюна содержит природный пенициллин. Остается только потрепать их немного, ну, выказывая свое удовольствие их поведением, пока собираются остальные. В общем и целом, все прошло как по маслу. Можно сказать, они родились под счастливой звездой и отделались только легким испугом. Срапины, ссадины и синяки не в счет. Больше всех не повезло Харке, но тоже относительно. Ему не посчастливилось сойтись с охотником, в руках которого был топор. Мужчина оказался довольно ловким бойцом и умудрился нанести Харке удар в грудь. Остро отточенный кончик топора, пройдя по панцирю вскользь, сумел взрезать толстую кожу и оставить неглубокую отметину на груди бойца. Ничего страшного, доспех починится, царапина заживет и даже шрама не останется. Разве только звоночек. В следующий раз быть поаккуратнее. Радовало наличие трофеев: топор, два ножа, десяток дротиков. Но главные — все пять арбалетов, что он рассмотрел в рядах нападающих, достались победителям. Сходу суметь вернуть пятую часть утраченных арбалетов — это просто небывалая удача. Покончив со осмотром людей и трофеев, Дмитрий направился все так же сидящему на прежнем месте шаману. Ничего так, старичок, нетрусливого десятка, несмотря ни на что, не подался в бега, а остался. И как только его не тронули ни парни, ни что самое удивительное собаки. Ты не врал, Дим. А я никогда не вру, старик. Но мне кажется что ты не думал, что случится именно так. Да, мне казалось, что я могу потерять кого-то из моих воинов. Но великий дух решил, что их время еще не пришло. Воинов? Это мужчины, которые умеют только драться. Они не охотятся, а только сражаются с теми, кто пожелает напасть на сауне. Я сам их учил этому, и, как видишь, хорошо. Их жизнь в походах, их жизнь в защите. Но как они будут кормить свои семьи? Ну, у них всегда найдется время, чтобы поохотиться, решил дать уклончивый ответ Дмитрий. Он не хотел заронять у головы местных Мысль о регулярной армии. Скорее всего, предосторожность лишняя, но кто знает. А потом нужно как-то развеять сомнения шамана. Ведь если мужчины живут только войной, то они и представляют потенциальную опасность. К тому же это не было ложью. Бойцы вполне могли принять участие в охоте на того же мамонта. Время не займет немного. А на выходе огромные запасы продовольствия. Ты не станешь убивать раненых? Зачем нам это? Мы пришли с миром, и не мы напали первыми. Вражда не приносит ничего, кроме боли и потерь. Но на этот раз помогать раненым мы не станем. Скоро здесь будут другие хокота. Я знаю. Если я захочу поговорить с тобой еще, как мне найти тебя? А зачем тебе меня искать? Если вражда не приносит ничего, кроме боли, то, может, и мир принесет больше. Плыви вверх по течению большой реки, и пусть на поднятом копье будет привязан кусок кожи, выкрашенный в белый цвет. Плыви открыто, не скрываясь. Я сам тебя найду и буду знать, что к нам идут с миром. Я запомню.